Задрав штаны. Поворот к современности Мариенков совершает после войны. Помните, как у Есенина: "Задрав штаны, бежать за комсомолом". Именно эту строчку Мариенков неожиданно процитирует в одной из своих послевоенных пьес. Других цитат Есенина у него уже не встретится ни разу. И вот он тоже решает, что называется "задрать штаны". Едва ли разумно попрекать Мариенгофов неискренности. Напротив, победа в мировой, ставшей отечественной, войне повлияла тогда на многих. Первые пять-семь лет после войны большинство жило и работало, осознавая величие случившегося, и в итоге доверяя людям, стоящим во главе государства, как никогда ранее. Ну, разве что с некоторыми оговорками. В середине 1947 года в СССР началась масштабная кампания по борьбе с космополитизмом. Причиной стала передача двумя советскими учеными, Григорием Роскиным и Ниной Клюевой, материалов научной работы по созданию препарата от рака КР американцам. На это событие весьма оперативно откликнулся Константин Симонов, написав пьесу «Чужая тень», где во всей красе было расписано пресловутое «Низкопоклонство перед Западом». С этого времени начинается и грехопадение Марии Энгофа. В тот год ему исполнилось 50. В феврале 1948 года он завершает пьесу «Суд жизни». Сюжет лобовой. Ученый Виригин, Придумал средство для борьбы с саранчой, два вир. Испытания проходят не очень удачно. Помимо саранчи гибнут еще и животные, обитающие в пустыне. Коллега и непосредственный начальник Веригина, коммунист Алексей Кандауров, приостанавливает испытания. Веригин начинает сотрудничать с американскими учеными. Пишет под псевдонимом Пасквиль на Кандаурова в американский журнал но подлость его в итоге естественно вскрывается. все предсказуемо кроме единственного момента, где одна из героинь пьесы американка джен кэсуэл временно превращается в мариенгофа и жалуется на судьбу его словами и более того его стихами. кандауров вы значит по-прежнему не владу с нашим веком кэсуэл. Мой век мне кажется смешным немножко, когда кончается бомбежка. Это из цикла Лондон в сорок третьем году. Но увы поэзия устарела одновременно с летающими крепостями. в век атомной бомбы приходится отказываться от легкого оружия. кандауров: Чем же вы сражаетесь с веком атомной бомбы? Кэссуэл. Комедиями, сэр. В них можно дать волю своей злости. Кандауров. Я читал, что ваша последняя пьеса «Белый и черный» имела большой шумный успех в Нью-Йорке. Кэссуэл. И очень короткий, сэр. Ее запретили после пятого представления, а вслед за ней фильм, который снимался по моему сценарию. Но на этот момент никто не обратил внимания, и суд жизни был взят в репертуар многих провинциальных театров. Марингов понял, что набрел на важную жилу, и решил разрабатывать ее дальше. Тем более, что борьба с космополитами росла и ширилась, а Себян к таковым относить не желал, и вполне искренне. В 1949 году появляется новая пьеса на ту же самую тему – Белая лилия Годом раньше Мариенгофф переделывал для русской сцены Эдмонда Кина, Александра Дюма, и, видимо, настолько пропитался его духом, что не только действие белой лилии происходит на юге Франции, но и само название пьесы будто позаимствовано из необъятного наследия Дюма. В белой лилии звучит, наконец, имя Сталина. Муратов Генералиссимус Сталин предлагал президенту Трумэну подписать пакт мира. Ответом на это предложение явился Атлантический пакт. Этот инструмент безудержной агрессии. Патсон. Это пакт обороны, коллега. Муратов. От слова «мед во рту не сладко». И Гитлер тоже начинал с таких, так сказать, оборонительных пактов. райф Из ложи журналистов. Довольно говорить о Гитлере. От него и пепла-то не осталось. Муратов. На Востоке существует пословица. Шакал издох, но его вой слышен. Только теперь он несется из другого географического пункта. В пьесе снова действуют советские ученые. Центральный персонаж – химик Елена Николаевна Федорова. Именно она приехала на Всемирный конгресс химиков во Францию. Елену Николаевну, как большого специалиста, желают переманить к себе дельцы из США, для чего проворачивается целая афера. Сначала они привозят прямо на конгресс дочь Федоровой, Машу, которая попала в фашистский плен, но потом была освобождена американцами и содержалась в интернате на территории США, Но уже вечером зловредные американцы эту дочь выкрадывают. Шантажисты, что с них взять? Страсти кипят невозможные. Американцы даже подделывают дарственную надпись от имени Федоровой на книге, которую она якобы передает американскому ученому. Фёдорова читает. Досточтимому Стюарту Шинуэлу, великому учителю, целого поколения современных химиков. Поверьте, метр мы, русские, умеем быть благодарными, и я с гордостью называю себя вашей последовательницей. Чудовищно! Читает дальше. Если отбросить нашу советскую официальную политику, мерзавцы, то я могу сказать вам, как своему старшему коллеге, что наука равнодушна к политическим системам, Мерзавцы, — читает дальше, — и страдает от партийного фанатизма. Наука знает только одно отчество. Имя ему истина с главной буквы, преданная вам Елена Федорова. Чудовищная фальшивка. Скомков бросает. Райф. Ах, Елена Николаевна, но кто же этому поверит, если даже вы сами убеждены, что это ваш почерк? Федорова тихо. «Я бы вас всех собственными руками перестреляла!» Райф с улыбкой «Кровожадно!» Фёдорова «Собственными руками!» Райф «Сударыня, я вынужден быть кратким. Через три часа ваше выступление на Конгрессе, и вам, разумеется, надо собраться с мыслями, сосредоточиться перед своим докладом, ведь от него зависит все, от него зависит и ваше счастье». счастье матери и жизнь вашего единственного ребенка и вся судьба ваша, сударыня, судьба человека, судьба ученого, с легкой иронией. Не так легко, разумеется, сделать выбор. В самом деле, что выбрать? Мировую славу? Почет? Богатство? Самые неограниченные возможности дальнейшей работы? Или, или собственными руками возложить на себя мученический венец? Суд чести в Москве, презрение, позор, нищета, газетная травля и в лучшем случае захолустная лаборатория в какой-нибудь Вологде? Одинокая жизнь, одинокая старость и угрызение, страшное угрызение совести, что сама стала... добровольным убийцей собственного ребенка. С поклоном. Такси вас ждет около розовых скал, сударыня. Но Федорова, естественно, не поддается. Рассказывает все партийному руководству. В дело включаются французские коммунистические товарищи, и дочь вызволяют. За исключением нескольких удачных мест, Перед нами несусветная клюква, низводящая реальные трагедии начавшейся холодной войны, к фарсу и дешевому детективу. Неудивительно только то, что советская цензура эту пьесу к зрителю не допустила. Мариенго, впрочем, не унимался и в 1950 году закончил очередное творение «Остров великих надежд», который писал четыре года, совместно со своим товарищем Михаилом Казаковым. Здесь Ленин и Сталин действуют уже в качестве полновесных персонажей. Лотти. «Один вопрос, мистер Ленин. Как вы относитесь к предполагаемому требованию союзников выдать виновников войны?» «Ленин. Если об этом говорить серьезно, то виновники войны – капиталисты всех стран.» С улыбкой. «Выдайте нам всех помещиков и капиталистов, мы их воспитаем к полезному труду. Мы их отучим от позорной, гнусной, кровавой роли эксплуататоров и виновников войн из-за дележа колоний. Войны будут тогда очень скоро абсолютно невозможны». Из дома выходит Сталин. «Сталин идет к нам». «Лотти, Ленин с улыбкой. «Мы вот гуляем, пикируемся с вами, госпожа Кэрвелл, а он, мой гость, сегодня, не разгибая спины, работал в это время в доме», — смеется. «Получается, что я не очень любезный хозяин, приблизившемуся Сталину. Милости просим к нам, Иосиф Исарионович». «Едва ли не единственный, любопытный для нас момент в данной пьесе». Это когда один из героев рекомендует зайти своим знакомым в кафе поэтов. Действие пьесы происходит в 1920 году. Мариенгоф был уверен, что к тому времени, когда он заканчивал остров, никто уже не помнил, что там за кафе такое было. Зато сам он хорошо понимал, что в том кафе, куда хотели зайти герои его пьесы, выступали совсем молодые Мариенгоф и Есенин, между прочим, хозяева заведения. Но во всем остальном стремление Мариенгоффа снова стать интересным, нужным, поощряемым и заметным выглядело зачастую чрезмерно старательным. Во всем этом будто что-то воистину стариковское начало просматриваться. Он так безупречно держал осанку первое полвека своей жизни. Не оступился ни в 1937-м, ни в 1938-м, не подмигивал власти ни раньше, ни позже, и не поймешь сразу, что же с ним стряслось в конце сороковых, отчего молодость часто удовлетворяет тщеславие дерзостью и цинизмом, а старость – чинопочитанием. Или здесь другой случай? Объяснения не надо искать слишком далеко. Во время войны он едва ли не впервые вступил, как художник, на путь служения стране, и далее воспринимал это скорее как данность, по крайней мере до смерти Сталина и хрущевских разоблачений. На тот момент выбор Мариенгофа был сугубо личностным, продуманным. Так какие могут быть вопросы? Космополитизм, граничащий с прямым предательством, Как выяснялось уже не раз, не выдумка сталинского агитпропа, а очевидная порча, время от времени нападающая на российскую интеллигенцию. Ставить вину Мариингофу. Участие в кампании по борьбе с космополитами мы, пожалуй, и не вправе. Если и есть на что посетовать, так это лишь на то, что ему в послевоенной работе часто изменял и вкус, и слух. и такт едва ли теперь Таиров мог его похвалить за принципиальность. Но если Мариингов хотел славы, то он ее наконец получает, правда не в том виде на который надеялся. В том же 1950 году мариингов сочиняет еще одну пьесу, рождение поэта о лермонтове, но тоже крайне в худшем смысле этого слова советскую. патетичную. Там государь Николай I обещает лично искоренить Лермонтова и всю остальную вольнодумную братью, а завершается сочинение словами «Россия встанет ото сна и на обломках самовластия». Поначалу и остров, и рождение поэта приняли к рассмотрению и отнеслись к ним крайне писал В августе 1950 -го. 15 августа, я был в Союзе на общем собрании. Доклад делал Черсков. Конечно, ни слова не сказал о нашем острове, а говорил, ёб твою мать, о ком угодно. И вот, перерыв после его доклада, я выхожу из зала, чтобы направиться на вокзал в Комарова. У выхода из зала меня приветливо останавливает секретарь обкома Казьмин, и говорит, «С большим удовольствием в один присест читал Остров. Мы вынесли постановление об этой пьесе, мы все ее очень одобрили, и вот я по поручению обкома отдавал пьесу товарищу Суслову в ЦК с просьбой поскорее ее апробировать Пьесу это надо печатать в звезде. Обязательно. Мы написали в ЦК о нашем желании». чтобы премьера состоялась у нас, так как авторы ленинградцы. Тольнюхи, сию встречу передал вам стенографически. И следом сообщает еще одну отличную новость. Лермонтова, по имеющимся у меня сведениям, уже делают. Тольнюхи, так дружески и ласково казаков называл мариенгофа и Некритину, чтобы на двоимени не размениваться. Ставки у Марингофа, как мы видим, оказались, как старые добрые времена, немалы. Он едва не прыгнул с этой пьесой в первый ряд правоверных советских писателей. Звезда пьесу действительно опубликовала, но если бы ее еще и Суслов одобрил, секретарь ЦК кПб и главный редактор газеты «Правда» если бы она пошла до да по всей стране. Тем более, что в отличие от Мариенгофа, Казаков был в эпицентре культурной жизни Ленинграда, имел там вес, еще в 1936 году исполнял обязанности редактора журнала «Литературный современник», где публиковал Мариенгофа. Казакова активно привлекали к участию в антитроцкистских компаниях в 1937 году. Даже ходили дурные слухи о его сотрудничестве с НКВД. Да из чего бы иначе Казаков так свободно вращался среди обкомовских? Казалось бы, успех возможен. Близок. Вместо этого в 1951 году сатирический журнал «Крокодил» публикует разгромный фильетон «Шутки вдохновения». Авторы пьесы «Остров великих надежд» Казаков и Мариенгов не ограничились огромным списком действующих лиц, имеющих имена и фамилии. Они прибавили еще большой список безымянных. Здесь прямо так и сказано. Английские солдаты и офицеры, офицеры-белогвардейцы, лакеи, железнодорожный рабочий, чекист, продавщицы газеты семечек, айсорка, музыканты, секретарша, горничная и прочее. Скажите, можете вы поставить в театре подобную пьесу? При условии, если каждый актер будет играть по четыре роли. Увы, даже и при этом условии вы вряд ли поставите пьесы, написанные без знания жизни, без исторической правды, без мастерства, без вдохновения. Крокодил в сталинские времена выполнял функции фактически центральной печати. С разноса там зачастую начинались серьезные кампании. Последний раз такое с Мариенгофом было после публикации «Циников» в Берлине. Но там он роман отдал на сторону, а здесь написал пьесу, где Ленин счастливо смеется при виде Сталина. Едва Мариенгоф успел отдышаться, всего через месяц. Выходит еще один фильетон, но на этот раз уже про «рождение поэта». на которую он возлагал самые серьезные надежды, ведь пьеса уже вышла отдельной книжкой в издательстве искусства. Еще, казалось бы, полшага, и она пойдет по всей стране. У Лермонтова в 1951 году сто десятилетия со дня смерти, в 1941 году было не до столетней годовщины, а теперь Анатолий Борисович все замечательно подгадал. Но не подгадалась. До чего все утонченно, до чего все изысканно, пишет рецензент Рыклин. Княгини, графини, ноктюрны, аксельбанты, и в центре всей этой роскоши длинноногой царь в лосинах. Как все это красочно, как сценично, какие декорации, какой реквизит. Вот поэтому в пьесе и нет народа. Ведь народ не ходит в лосинах и не является поклонником изящных ноктюрнов Фильда. Нет в пьесе и русской интеллигенции, поскольку скромные сюртуки не выдерживают никакого сравнения с генеральскими мундирами. Резюме Рыклина убийственно. Пьесу он в последней стаке рецензии охарактеризовал как «клевету на Лермонтова». И это была не единственная подобная рецензия. Здесь Мариенгов в кои-то веки запаниковал, что прежде было ему несвойственно. Он пишет Алексею Суркову, заместителю генерального секретаря правления Союза писателей России, а затем и самому Александру Фадееву, писательскому генсеку. Борьба с космополитами отгремела не так давно, и на всякий случай Анатолий Борисович дает сигнал «Я свой». Я русский патриот, хоть у меня и действуют иностранцы в пьесах, и царь в лосинах. Остров великих надежд, конечно же, не поставят. Но шум вокруг Мариенгофа как начнется, так и закончится. То ли Сурков с Фадеевым не дадут ему хода, то ли само по себе все утихнет, по крайней мере, до следующего раза, случившегося уже после смерти Сталина. В 1954 году Мариенгов прочтет свою фамилию разом и в литературной газете 27 мая в анонимной заметке об одной фальшивой пьесе и в «Правде» 3 июня в статье критика Владимира Ермилова за социалистический реализм, перечисляя пьесы в которых под видом сатиры и борьбы с лакировкой и бесконфликтностью да искажная картина действительности упомянут и новую пьесу мариенгофа наследный принц про молодого советского юношу зараженного цинизмом комппаннию мариенгофу составили драматурги зорин городецкий и иирта привычный парадокс в том что пьесу мариенгофа на сцене еще никто не видел по этому поводу в свое время остроумно пошутил олеша. сказав что пьесы Мариенгофа рвут в пух и прах, не дожидаясь их театральной постановки. Все стеклографические экземпляры наследного принца, изданного в марте 1954 года, изъяли и уничтожили. Вожьди тиран умер, а все по-старому. Это будет последний скандал в биографии Мариенгофа и слава не придет и трепать долго не станут. все останется как есть. В целом никак. Зато он примется за мемуары, которые прекрасно озаглавит «Мой век», «Моя молодость», «Мои друзья и подруги», и получится одна из лучших книг подобного рода за весь, наверное, богатый на события век. То есть в очередной раз подаст серьезную заявку на работу в новом для себя жанре – Не скандальный по горячим следам роман без вранья, а исповедальная, добрая, ироничная, всепрощающая мемуаристика. И с некоторой даже легкостью эту заявку исполнит. К несчастью, эту книгу при жизни Мария прочтут разве что немногие его товарищи. Журнальная публикация моего века состоится через несколько лет после его смерти. Признаем, в каком-то смысле Мариенгов, конечно же, неудачник. В определенные моменты жизни своей он был и очень удачливым поэтом, бесподобно начавшим писателем и даже пару раз успешным драматургом, а положение в итоге всякий раз занимал странное, межеумочное. Вроде есть Мариенгов, вроде нет Мариенгова, Вроде Мариенгоф — это такая странная рифма к фамилии Есенин, но вроде эти слова совсем не рифмуются. Как будто в его жизни все время недоставало и по сей день недостает какой-то цельности, завершенности, неоспоримости, которая между тем есть. Хотя он и сам отчасти к такому положению вещей руку приложил, К примеру, ранних своих стихов он в 1950-е просто не понимал, настолько сменился воздух, пытался их переписывать и в итоге только калечил. Про романы циники и бритый человек даже не вспоминал. Есть ощущение, что и к ним он всерьез не относился. Больше всего, кажется, он хотел быть драматургом, но драматургом был в результате, Не больше, а меньше всего. Не потому, что он плохой драматург, нет, вполне достойный, а потому, что поэтическое и прозаическое его наследство несравненно выше и оригинальней. Как прозаик и поэт он был новатор и ломал канон. В драматургии ничего подобного он не совершил. Лучшие его драмы, конечно же, поэтические и в целом идут по разряду поэзии. Марингофф недооценивал себя там, где был первым или одним из первых, и слишком много сил потратил на ту работу, где был одним из многих.